к тому же в городе осталось Санса. Вспомнив об этом, Ария перестала желать потопа и стала думать о Вентерфелле. А вот насчет малой нужды Йоран ошибся. Самым трудным оказалось не это, а ломи зеленые руки и пирожок, мальчишки-сироты. Йоран подобрал их на улице, посулив, что в дозоре их будут кормить и обувать. Остальных он нашел в тюрьме.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 не говоря уж о ее малом росте и худобе. А ее молчание Ломи и Пирожок принимали за признак страха, глупости или глухоты. «Глянь-ка, какой меч у вороньего гнезда!» — сказал Ломи однажды утром, когда они тащились между плодовых садов и овсяных полей. Он был под мастерьем красильщика до того, как начал воровать, и руки у него остались зелеными по локоти. Когда он смеялся, то ригатал кослы, на которых они ехали. — Откуда у такой подзаборной крысы, как он, взялся меч? Арья угрюмо прикусила губу. Во главе отряда маячил выцветший черный плащ Йорона, но она решила, что ни за что не станет звать на помощь. — Может, он роженосец, — заметил пирожок. Его покойная мать была булочницей,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 «Если такое повторится, я привяжу вас к повозкам и волоком потащу к стене. Тебя это в первую очередь касается, Ари. Пошли со мной быстро!» Все смотрели на нее, даже трое скованных в фургоне. Толстяк щелкнул своими острыми зубами и зашипел, но Ари не обратил на него внимания. Старик свел ее с дороги в лес, не переставая ругаться.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 «Не стану кричать!» – упрямо подумала она. Но когда Йоран приложился, ей деревяшкой по голому телу завопила помимо воли. «Что, больно? А вот так". меньше свистнул в воздухе. Ария завопила снова, цепляясь за дерево, чтобы не упасть. «И еще разок!» Ария закусила губу и съежилась в ожидании. Удар заставил ее взвиться и завыть. «Но плакать я не стану!» – твердила она про себя.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 но благоразумно промолчала. Руки у нее дрожали, пока она возилась завязками. «Больно тебе?» спросил Йоран. «Спокойная, как вода», сказала она себе, как учил ее Сирио Форель, и ответила. «Немножко». «Пирожку куда больнее», сплюнув, сказал старик. «Это не он убил твоего отца, девочка, и не воришка Ломи. Сколько их не бей, его не вернешь». «Я знаю»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 «Красный меч!» — называл ее бык, утверждая, что она похожа на раскаленный клинок, только что вынутый из горна. Прищурив глаза особым образом, Ария тоже видела меч. Только не новый, а лед. Длинный отцовский клинок из волнистой валерийской стали. Красный от крови лорда Эдарда, когда сэр Илин, королевский палач, срубил ему голову. Йоран заставил ее отвернуться в тот миг она все равно думала, что лед должен был выглядеть так, как эта комета. Когда она наконец уснула, ей приснился дом. Королевский тракт на пути к стене проходит мимо Винтерфелла. Йоррен обещал, что высадит ее там, и никто так и не узнает, кто она. Ей ужасно хотелось снова видеть мать, роба, брана и Рикана. Но больше всех она скучала по Джону Сноу.